Глава 4. Экономика токенов. В 14:32 по Гринвичскому меридиану 31 мая 2017 года компания из Сан-Франциско Brave Software, специализирующаяся на веб-инфраструктурах, открыла окно онлайн-продаж. На торги было выставлено всего лишь одно наименование товара, и через 24 секунды весь его запас в миллиард единиц был распродан. а опоздавшие кусали локти от досады. Что же за товар вызвал такой ажиотаж? Компания Brave Software собрала около 35 миллионов долларов в ходе первичного предложения монет, или ICO, продавая токены базового доступа, Basic Access Token, или BAT. В конце весны и начале лета 2017 года мир охватила настоящая ICO-мания, За первые 7,5 месяца года в эту новую сферу инвестиций влилось почти 1,5 миллиарда долларов. Подобно биткоинам, токены представляют собой уникальный конвертируемый цифровой актив, транзакции которого подтверждаются через открытый децентрализованный блокчейн. Но в отличие от биткоина, токены чаще всего предназначены для сделок в рамках отдельной отрасли или группы, использующей определённое приложение dApp. Кроме того, токены не добываются путём постоянного майнинга, а создаются за счёт однократной эмиссии специально для ICO. Другие ICO-проекты собрали суммы в 6 раз превосходящие выручку Brave Software. За один год было побито несколько рекордов в краудфандинге. Однако, распродажа токенов Brave в намеренно ограниченном количестве, что редко бывает при крупных ICO, примечательно невероятной скоростью. Очевидные инвесторы поверили, что Brave представляет токен, который может полностью изменить захеревшую отрасль контекстной и медийной рекламы. В качестве платёжного средства для стремительной распродажи компания выбрала криптовалюту Эфир, что вызвало некоторые опасения насчёт инвесторов-тяжеловесов, которые могли вытеснить с поля менее крупных игроков. Однако этот выбор во многом объясняет и заманчивость уникального предложения Brave. За ним кроется первая серьёзная попытка придать ценность ресурсу, который мы обычно раздаём бесплатно или с минимальной выгодой для себя, нашему вниманию. Вот в чём подлинная сила новой идеи токенов. Они позволяют переосмыслить и переопределить саму природу обмена ресурсами, лежащую в основе любой экономики. Дивная новая экономика рекламы. Любой, кому доводилось сражаться с надоедливыми всплывающими окнами, из-за которых виснет браузер и невозможно прочесть выбранную статью, знает, что рынок медийной и контекстной рекламы функционирует далеко не лучшим образом. Когда-то нам обещали исключительную точность, отличную аналитику, адресный маркетинг и более высокий доход от качественного контента. Сейчас же можно с уверенностью сказать, что у всех трёх субъектов рекламной отрасли авторов контента, рекламодателей и пользователей, зрителей, читателей есть основания для жалоб. Рекламные баннеры и непрошеные видеоролики не только мешают просматривать сайты, но и буквально пожирают трафик. По некоторым подсчётам, абоненты мобильных операторов в США платят около 23 долларов за просмотр ненужных им рекламных роликов. Что касается рекламодателей, что боты, которые генерируют ложные данные трафика, повышают стоимость объявлений на сомнительных сайтах. В итоге, согласно подсчетам Ассоциации рекламодателей США, в 2016 году индустрия потеряла 7,2 миллиарда долларов. Между тем, падение CPM, цены за тысячу просмотров баннера или ролика, базовые единицы ценообразования в области медийной рекламы, вредит крупным интернет-изданиям, которые вынуждены конкурировать с бесчисленными альтернативными площадками для размещения контента: блогами, соцсетями и тому подобное. В итоге потребитель почти неизбежно выбирает блокировку рекламы. В 2017 году соответствующие программы были установлены на 600 миллионах мобильных и стационарных устройств. Если так пойдёт и дальше, крупные информационные агентства останутся без притока средств, необходимых для качественной работы журналистов. Всё это приводит к ухудшению качества информации и нездоровой системе поощрений, которая помогает авторам фейковых новостей завоёвывать рынки и получать деньги за рекламу. Главным образом, благодаря лжи. Ложно всё. И контент предлагаемый читателям, и данные о трафике, предоставляемые заказчику рекламы. Таким образом, в выигрышном положении оказывается тот, кто сознательно распространяет заведомо ложные сведения ради власти или наживы. Вероятно, все мы, вне зависимости от политической позиции, согласимся, что подорванное доверие к качеству информации, в среде, где некогда неоспоримые факты приходится подвергать сомнению, крайне опасно для демократических процессов и общества в целом. Всё это возвращает нас к невероятно успешной распродаже токенов Brave Software. Команда Brave во главе с Бренденом Эйхем, создателем универсального языка JavaScript Web предлагает, что токены, которые делают внимание публики ценным ресурсом, могут исправить перекосы в экономике медийной рекламы. Суть идеи в разработке ценовых сигналов, которые побудят участников генерировать более качественный контент и предоставлять точную информацию об активности потребителей. Эти и многие другие токены можно рассматривать как механизм поощрений и стимулов для общественно полезных видов поведения. Как работают токены? Так же, как протокол биткоина побуждает пользователей к определенным действиям, которые служат интересам сообщества. В данном случае созданию и поддержке надежного, защищенного реестра транзакций. Программы, управляющие токенами, включают в себя стимулы и ограничения, поощряющие поступки, нацеленные на общее благо. Постепенно вырабатывается новое понятие — экономика токенов, основанное на убеждении, что в программируемые виды денег Можно встроить механизм, позволяющий направить общество к желанной и благотворной для всех цели. Возможно, токены помогут нам справиться с трагедией общин. Если так, их роль в истории будет огромна. Термин трагедия общин ввёл в 1968 году эколог Гаррет Харден. В одной из своих статей он рассказал печальную историю о том, как английские фермеры XIX века истощили общественную землю. Поскольку каждый фермер из-за опасения, что соседский скот съест больше, чем положено, стремился выгнать на пастбище как можно больше голов. Эта история давно уже воспринимается как напоминание о необходимости контролировать доступ к общественным ресурсам, например, к земле. После появления статьи Хардина слово общины стало означать практически любую открытую площадку, наделённую материальной или нематериальной ценностью, требующую охраны. Поэтому об интернете часто говорят как об открытом творческом пространстве, которое, несмотря на свободу слова, должно быть защищено законами, соглашениями и гражданской активностью. Здесь прослеживается очевидная связь с давней экономической проблемой внешних эффектов, экстерналий. Никакой рыночный механизм не может регулировать издержки, которые несёт всё население вследствие истощения некоего общего ресурса. Например, когда завод загрязняет воздух, Какой отношение всё это имеет к медийной и контекстной рекламе? Самое прямое. Ведь у этой отрасли есть свой уже практически истощённый общий ресурс внимание пользователей, как называет его компания Brave. В интернет-среде идёт ожесточённая борьба за глаза и уши публики, которую нужно завлечь и развести на покупку, будь то рекламируемый товар или подписка на онлайн-газету. Увы, этим ценным ресурсом Вниманием распоряжаются крайне бездарно. Начнём с того, чем нам, читателям и зрителям, возмещают затраченное время. По идее, за внимание к рекламе нам должны платить доступом к новостям и прочей, якобы бесплатной информации, которую мы желаем получить. Между тем, рекламодатели платят авторам контента, чтобы частично перенаправить наше внимание на свой продукт, обычно против нашей воли. Пожалуй, в этом есть что-то нечестное. Из-за ложной статистики просмотров и стихийного увеличения количества контента, механизмы ценообразования в сфере медийной рекламы становятся всё менее точными. При этом подлинная цена пользовательского внимания, вероятно, растёт. Как мы отмечали в главе 2, пользователи генерируют эксобайты ценных личных данных. Часть активов нового типа, роль которых, по оценке журнала The Economist, в 21 веке будет сопоставима с ролью нефти в прошлом столетии. Мы предоставляем ценнейший ресурс, а взамен получаем досадные помехи. Тем временем интернет-издание и рекламодатели, которые не способны даже адекватно измерить, а не то, чтобы привлечь внимание пользователей, на ощупь продираются сквозь груды бессмысленных цифр и придумывают ценовые механизмы, даже приблизительно не отражающие доступное количество ресурса. В этом и кроются причины сбоев, перекосов и общего нездоровья отрасли. Компания Brave предлагает применить двунаправленную стратегию к решению проблемы. Команда создала новый браузер, полностью поддерживающий работу с токенами. Он по умолчанию блокирует любую рекламу и с помощью сложного аналитического алгоритма собирает и анонимизирует данные пользователей, показывающие, сколько времени они тратят на просмотр того или иного контента. Это позволяет адекватно оценить количество времени, не идентифицируя пользователя. Установив браузер Brave, вы сможете зарабатывать токены базового доступа. Для этого нужно выборочно отключить блокировку рекламы и просматривать объявления. Токены будут поступать на встроенный кошелёк, доступ к которому есть только у вас. Вы в свою очередь можете их использовать для вознаграждения авторов понравившегося вам контента, то есть фактически оставлять им электронные чаевые. А вот для размещения рекламы на интернет-площадках Сначала нужно будет приобрести токены, а затем расплатиться ими с создателями, авторами или хостами. Цены на рекламные объявления будут определяться исходя из статистики внимания для каждого конкретного интернет-ресурса. Все эти новые инструменты позволяют создать экосистему, в которой внимание вознаграждается непосредственно и по заслугам. Конечно, это вряд ли покончит с журналистикой клик. Если Ким Кардашян останется медийной звездой, то и пост они будут собирать рекордное количество токенов. Но возможность оставлять чаевые за контент интернет-изданием позволит посылать им более тонкие, информативные сигналы. Нельзя в точности предсказать поведение аудитории. Но скорее всего, пользователь охотнее станет платить за вдумчивую, тщательно проделанную работу, чем за откровенное фото, на которое кликнул повинуясь мгновенному порыву. Вне зависимости от того, добьёмся мы повышения качества контента или нет, поощрение токенами кажется более справедливым механизмом оценки пользовательского внимания, чем те, которыми мы сейчас располагаем, так как непосредственно его вознаграждает. Пользователь получает токены за просмотр рекламы. И если спрос на оплачиваемые токенами объявления растёт, то и цена их будет расти по мере перехода новых рекламодателей на эту модель. Соответственно, повысится и доходы пользователей. Такие результаты гораздо больше отвечают всеобщим интересам, чем нынешняя система, при которой мы вроде бы просто соглашаемся посмотреть рекламу в обмен на доступ к нужному контенту. А на самом деле, расплачиваемся своим временем и ценной информацией о себе и своих предпочтениях в интернете. Эффективным было бы такое применение токенов при котором обмены ими в определённой сфере влиял бы на экономическое поведение пользователей так, чтобы их интересы совпадали с интересами более крупных групп. Любители книг серии Фриэкономика, конечно же, знают, что экономическая наука прежде всего изучает стимулы, то, как ожидаемый результат заставляет нас покупать одни товары, воздерживаться от других или действовать различными способами. Увы, нередко наши интересы и ожидания идут вразрез с ожиданиями других людей. Скажем, премии руководства фондов зависят от краткосрочной прибыли, тогда как инвесторы выиграли бы гораздо больше от долгосрочных стратегий. Экономика токенов это попытка решить подобные проблемы, создавая программируемый эффект ценности, иными словами, рост цен, вознаграждающий тех, чьи действия приносят пользу обществу. В результате Все интересы уравновешиваются. В то время как обычные валюты можно по взаимному согласию обмениваться где угодно и с любыми целями, криптотокен подчиняется внутренней программной логике, которая может ограничивать и регламентировать его использование. В экосистеме Brave за рекламное объявление разрешается расплачиваться только токенами базового доступа. Другие подобные модели включают в себя, например, децентрализованную платформу хранения данных Storj. позволяющую пользователю, у которых закончилось место на диске, занять лишнее пространство других пользователей в обмен на токены. Существует также токен Game Credits, который позволяет зарабатывать на продаже виртуального товара, такого как оружие и снаряжение, в сообществах геймеров, но только при условии, что продавец подтвердит наличие и качество товара. Для этого необходима история продукта и его программного кода, занесённая в журнал на основе блокчейна. По заверениям Game Credits, мошенничество продавцов главная проблема 15-миллиардного рынка виртуальных игровых принадлежностей. В подобных системах деньги перестают быть морально нейтральным платёжным средством. Теперь они могут отображать общие ценности и интересы всех сторон, которые согласились их использовать. В системе Brave статистика внимания, отображённая браузером, диктует, кто получит токены и в каком количестве. Таким образом, рыночная стоимость внимания определяется гораздо адекватнее, чем при расчётах в традиционной валюте. Если проект брейф окажется успешным, цена на токены вырастет, что побудит больше пользователей присоединяться к сообществу и соблюдать правила просоциального поведения. Конечная цель сетевой эффект, который будет подпитывать цикл общих стимулов и вознаграждений на рынке интернет-контента. Подобные сетевые эффекты стали важнейшим источником силы для многих компаний в эпоху цифровой экономики. На них полагаются Amazon, Alibaba, Uber и другие цифровые гиганты. Ведь успех всей целой зависит от того, насколько широко распространяется идея и насколько эффективно обратная связь. Чем больше пассажиров используют Uber, тем больше водителей регистрируются в системе. и тем легче становится найти попутную машину, что привлекает в систему новых пользователей, и так далее. Эмитенты токенов утверждают, что могут стимулировать сетевые эффекты и циклы положительной обратной связи, хотя убедительных доказательств пока нет. Вероятно, успех будет зависеть от ликвидности каждого конкретного токена, то есть того, как часто им станут расплачиваться. В случае проекта BRAVE, Опасность состоит в том, что миллиарды выпущенных токенов будут расцениваться как долгосрочное капиталовложение, и инвесторы предпочтут их накапливать, изымая из оборота. Если это произойдёт, цена токенов не сможет адекватно отобразить рыночную стоимость пользовательского внимания. Здесь необходима критическая масса используемой валюты, а не накопленные запасы. Модель Brave предусматривает стратегию выпуска токенов для решения подобных проблем. Компания отложила 300 млн токенов в отдельный фонд для привлечения пользователей. Так, например, планируется переводить небольшое количество токенов на встроенный электронный кошелёк пользователя, когда он устанавливает браузер. Соответственно, токен становится инструментом поощрения и раскрутки, создания сетевого эффекта. Мы с самого начала хотели заложить в программу механизм, который позволит выдавать пользователям небольшое стартовое вознаграждение. говорит CEO Brave Брендон Эйх. Эту стратегию подсказал Эйху многолетний опыт работы в Кремниевой долине, где он создал универсальный язык программирования JavaScript, а затем стал одним из основателей компании Mozilla. Со временем он осознал, что инвесторы неохотно финансируют маркетинговые уловки по привлечению пользователей, и что издержки на раскрутку уменьшают долевое участие основателей и первых вкладчиков. Однако токены позволяют поощрять пользователей без всяких финансовых последствий, добавляет Эйх и уточняет, что токен, в отличие от доллара, валюта социального кредита, не вызывающая девальвации фондов. Давайте разберём это утверждение. Расходы, каковы бы они ни были, на выдачу токенов новым пользователям ложатся на плечи уже существующих их держателей. Конечно, за счёт этого их доля в общем фонде уменьшится. Но если, как предполагает компания Brave, вознаграждение новичков породит мощный сетевой эффект от расширения охвата, рост цен на токены с лихвой покроет все убытки. Суть идеи в том, что все издержки и риски несут пользователи Brave как сообщество Социум, а не сторонние инвесторы. Вот что подразумевает их, когда говорит о социальном кредите. Однако молниеносная распродажа токенов Brave вызывает и другие опасения. В частности, крупные инвесторы моментально перехватили инициативу, предложив высокие комиссии майнерам эфира. Майнеры биткоина, ограниченные размером блока в 1 мегабайт, предпочитали транзакции на большие суммы. Примерно так же и смарт-контракты Brave быстро вывели крупных покупателей вперед очереди. После того, как миллиард токенов разлетелся за 24 секунды, выяснилось, что они осели всего-навсего на 130-ти счетах, И 20 самых крупных закупок покрыли более 2/3 от общего количества. Такой дисбаланс вызвал неудовольствие многих инвесторов. Некоторые полагают, что проблему породила предварительная фандрайзинговая распродажа на сумму 35 млн долларов, оставившая слишком мало доступных токенов, что и объясняет агрессивную стратегию анонимных покупателей, которым удалось добиться преимущества в системе. Однако, по мнению других экспертов, компания Brave, решив ограничить приём средств, поступила с инвесторами справедливее, чем, скажем, блокчейн-стартап Tezus, у которого после рекордного сбора в 232 млн долларов на счетах оказалось гораздо больше, чем требовалось, из-за чего доли инвесторов обесценились. Что же касается Брендона Эйха, то в интервью порталу CoinDesk он пожаловался, что было сложно нанять таланты из Эфириума. на части из-за девятизначных сборов, которые позволили стартапам вроде Tezos обойти Brave в погоне за лучшими программистами. Успех или неудача всех этих стратегий продажи будет в первую очередь определяться тем, помогут они или помешают развитию токенов в верном направлении. Стать не средством финансирования, а полезными токенами, utility tokens. Иными словами, помогут ли они расширить сеть и гарантировать соответствующую работу каждого конкретного децентрализованного приложения. Но для того, чтобы избежать столкновения с законом и обеспечить дальнейшее развитие платформы, эмитентам ICO придётся доказывать, что их токены не инструмент спекуляций, а полноценный продукт, программное обеспечение с определённой функцией. Вопросы статуса уже давно интересуют юристов и регуляторов, которые выясняют, можно ли отличить эти новые и пока спорные единицы обмена от ценных бумаг и освободить их от бремени законов и ограничений, применяемых к последним. От дальнейшего развития событий будут зависеть прибыли или потери инвесторов и пользователей, а также юридические последствия. Золотая лихорадка Внезапная вспышка ICO-мании тесно связана с успехом Эфириума. За 2016-2017 годы Эфириум стал основной платформой для работы приложений на базе смарт-контрактов и выпуска соответствующих токенов. Бурное развитие вызвало столь же мощный цикл положительной обратной связи, что привело к стабильному росту стоимости Эфириума в последние 8 месяцев 2017 года. 30 июля 2017 года команда Эфириума отметила второй день рождения проекта шумной вечеринкой в одном из баров Манхэттена. С тех пор, как девятнадцатилетний компьютерный гений осмелился мечтать о глобальной вычислительной системе без единого контроллера, был проделан долгий путь. В то время многим казалось, что идея Виталика Бутерина не осуществима, и даже после присоединения к проекту разработчиков мирового класса, в частности англичанина Гэвина Вуда, Эфириум пережил несколько потрясений, включая потерю почти всей выручки от ICO из-за резкого падения цены биткоина. Но к 2017 году многое изменилось. Эфириум начали обсуждать директора компании списка Fortune 500 и правительственные чиновники. Угловатое лицо Бутерина и его слегка растерянная улыбка стали появляться на обложках журналов. Об Эфириуме, его возможностях и ограничениях, потенциальной судьбоносной роли заговорили взахлёб и часто без всякого понимания предмета. Во многих отношениях залогом успеха эфириума, как и биткойна, стало сообщество, которое собралось вокруг платформы и вложило всю свою веру и энтузиазм в мечту о децентрализованной глобальной экономике. Особенно важную роль сыграли встречи рабочей группы, оргкомитет которых в Нью-Йорке и устроил праздничную вечеринку 2017 года. Сначала группа продала на праздник 300 билетов, а потом ещё 40, поскольку спрос оказался огромным. Бар, в котором ожидали не более 50 человек, едва вместил всю толпу. Что же привлекло на вечеринку столько гостей? Цена эфира, внутренней валюты сети Ethereum, которая подскочила с 8 до 400 долларов за первые 6 месяцев 2017 года. И хотя потом курс упал до 200 долларов, Те, кто купил эфиры в конце предыдущего года, всё равно существенно разбогатели. Неудивительно, что нашлось столько желающих присоединиться к проекту. День выдался великолепный, тёплый, но не душный, с безоблачным ярко-голубым небом. Туристы с удовольствием позировали для фотографий на фоне Нью-Йорка: на востоке позолоченный купол New York Life Building, на юге башня MetLife Tower, на севере внушительная громада Empire State Building. На вечеринке собралось множество энтузиастов, от криптоветеранов вроде Джозефа Лубина, который помог Бутерину запустить эфириум, а теперь возглавляет крупную поисковую лабораторию ConsenSys, до программистов-новичков. Как всегда, в технических кругах преобладали мужчины, однако и женщин нашлось немало, причем с самого разного возраста. Гости обсуждали взлеты и падения биткоина и эфира, грядущие задачи, а заодно феномен ICO и цены на токены. Визитки раздавались тоннами. Гости на глазах сбивались в рабочие группы, строили планы, с ходу придумывали новые продукты, которые, по их представлениям, могли принести немалую выгоду. Мы познакомились с молодой женщиной, которая несколько месяцев назад ушла с работы, чтобы открыть бизнес на платформе Ethereum. Затем поговорили с пожилым мужчиной, который 27 лет проработал финансовым консультантом и теперь решил продать свою фирму, чтобы создать сервис на основе блокчейна. Перенёк из поколения миллениалов, сотрудник Morgan Stanley, долго и терпеливо ловил момент, чтобы поговорить с Любиным. Он мечтал присоединиться к Эфириуму, написать собственное децентрализованное приложение и заработать серьёзные деньги. Мы спросили, есть ли среди его знакомых друзей или коллег те, кто тоже интересуется платформой. Да практически все, ответил он. Как финансовые журналисты, мы наблюдали и описывали множество инвестиционных бумов, На наших глазах произошла первая вспышка серьёзного интереса к биткойну в 2013 году. Однако мы застали куда более крупное событие взлёт и крах доткомов в 1990-х. Атмосфера того июльского вечера в Нью-Йорке как будто перенесла нас на десятилетия назад. Та же пульсирующая, физически ощутимая энергия, то же предвкушение скорого богатства. Как и при большинстве технологических прорывов, в воздухе витала смесь утопических мечтаний с жаждой наживы. Одни хотели изменить мир, другие просто разбогатеть. Многие полагали, что смогут получить и то, и другое. Отчасти в этой лихорадке были повинны гигантские скачки цен. Курс биткойна за 2017 год вырос втрое. Эфир подорожал на 5000%. Отмека, эти рывки были не единственным фактором. Подлинная суть перемен 2017 года заключалась в трёх буквах: ICO. Аббревиатура ICO Initial Coin Offering, как мы уже говорили, означает первичное предложение монет, то есть предпродажу криптовалюты или токенов на базе блокчейна. Распределение фондов в этом случае отличается от модели биткоина. где монеты изначально зарабатывались майнерами за счёт вычислительных мощностей, используемых при выполнении доказательства работы, и выпускались по графику, заданному компьютерной программой без контролёров. В случае ICO напротив, токены продаются сама распродажа, объявленная основателями платформы. В отличие от биткоинов, которые могут использоваться для любых целей, у токена узкое целевое предназначение, и он применяется в рамках того приложения, для которого выпущен. Иными словами, эмиссии ICO непосредственно вливаются в проект, запущенный и управляемый основателями платформы. Прежде всего, чтобы покрыть стоимость разработки, а также чтобы вознаградить их и их инвесторов за взятый на себя предпринимательский риск. Эта идея витает в воздухе уже несколько лет. Подобным способом были собраны 18,4 млн долларов для Ethereum Foundation. К нему прибегали и другие ранние блокчейн-стартапы. Но для того, чтобы метод заработал на полную мощность, понадобился новый инструмент, созданный в лабораториях Эфириума под руководством немецкого программиста Фабиана Фугельштеллера — прозрачная система смарт-контрактов для токенов, известная как ERC-20. Новый стандарт инструкций для смарт-контрактов позволяет токенам сохранять единый, неизменный формат в ходе ICO и последующих продаж. Токенам больше не нужны собственные блокчейны и сообщества майнеров, поскольку теперь токены стандарта ERC-20 торгуются на основе эфириума. Они генерируются смарт-контрактом, который отслеживает каждый выпуск и транзакцию. Как биткоину и любой криптовалюте, токенам по-прежнему требуется неизменяемый реестр, подтверждающий их статус как невоспроизводимого цифрового актива. Но благодаря стандарту ERC-20 Для них не нужно создавать собственный блокчейн-реестр и затрачивать на это отдельные вычислительные мощности. Вместо этого подтверждением операции займётся уже существующая компьютерная сеть эфириума. Столь удобное и дешёвое решение проблемы двойного расходования запустило целый конвейер ICO, проложив эмитентам лёгкий путь в глобальное инвестиционное сообщество. Больше никаких мучительных переговоров с инвесторами по поводу размытия долей или управления проектом. Никакой погони и никаких ухаживаний за банкирами с Уолл-стрит, чтобы встать в очередь за вложениями. Теперь не нужно ждать отмашки от комиссии по ценным бумагам и биржам. Можно просто выйти к публике и сказать: "Вот мои токены. Они очень удобные. Покупайте их". Появился простой, малозатратный алгоритм действий, который понизил входной барьер для многих блестящих новаторов с революционными идеями. Увы, он же оказался весьма привлекательным для мошенников. Самый красноречивый пример того, что можно сделать с помощью стандарта ERC-20, оказался и самым скандальным. Уже упомянутая нами кража средств из фонда The DAO в 2016 году. Когда Стефан Туаль, основатель StockIt, стартапа, который запустил The DAO, планировал ICO с токенами стандарта ERC-20, он предполагал собрать около 20 миллионов долларов, достаточную, чтобы поэкспериментировать с новой непривычной моделью капиталовложения. В итоге было собрано 150 миллионов. Отчасти это и послужило причиной катастрофы, ведь во время кибератаки на счетах были не только экспериментальные деньги. Поэтому вкладчики потребовали возмещения. тем не менее, тот же результат показал другим желающим провести ICO, что вложения в нестандартные идеи для децентрализованных приложений не заставят себя долго ждать. По иронии судьбы, именно уязвимости dDAO спасли эфириум от последствий атаки. Эфир, который на момент взлома торговался в районе 20 долларов, просел до 8 долларов за следующий месяц. Ситуацию усугубил и хардфорк эфириума. Но токены стандарта ERC-20 пишутся исключительно на основе платформы Ethereum, и смарт-контракты, которые их регламентируют, требуют оплаты в эфирах. Поэтому спрос на токены, резко возросший после рекордных сборов до DAO, более чем компенсировал падение курса. Появление стандарта ERC-20 поставило эфир в исключительно выигрышное положение. Прежде биткоин был единственной валютой, в которой производился сбор средств при продаже токенов. Так было при первой распродаже токенов Эфириума в 2014 году и других ранних ICO, в том числе провайдера децентрализованных хранилищ MadeSafe. Теперь же главной валютой ICO стал Эфир. Чтобы инвестировать в очередную порцию токенов, нужно было покупать Эфир. Так образовалась восходящая спираль, которая благотворно повлияла на всех разработчиков в экосистеме Эфириума. Во-первых, созданные ими токены ERC20 росли в цене. А во-вторых, теперь у них на счетах образовались запасы эфира. Часть была получена в награду за майнинг, ещё часть приобретена как долгосрочное вложение или же как своего рода топливо для работы смарт-контрактов. А курс эфира взмыл в небеса. В свою очередь, позитивная отдача вдохновила других разработчиков на базе Эфириума создавать свои токены. и выходить с ними на рынок, проводя ICO, чтобы подстёгивать спрос на эфир и ускоряет рост цен. Ощущение, что происходит нечто экстраординарное, окончательно закрепилось в ноябре 2016 года, когда сайт под названием Golem, предлагавший платформу для торговли излишками вычислительных мощностей, он позиционировался владельцами как Airbnb для компьютеров, собрал 8,6 млн долларов за полчаса. После этого стало казаться, что деньги сами придут в руки любому, у кого есть идея для приложения, и горстка токенов. Первая заоблачная высота была взята в апреле 2017 года, когда стартап Gnosis, чья платформа позволяет пользователям создавать рынки прогнозов для любых ставок, продала 5% своих токенов и выручила 12,5 миллионов долларов за 12 минут. Учитывая, что остальные 95% были на руках у основателей, такие цены означали, что предполагаемая оценка проекта достигала 300 млн долларов. Эта цифра вскоре преодолела отметку в миллиард, поскольку на вторичном рынке токены Gnosis подорожали в четыре раза. По меркам Кремниевой долины, это был первый SEO-стартап со статусом единорога, то есть достигший стоимости выше миллиарда долларов. Правда, в отличие от других сверхприбыльных стартапов, вроде Uber и Airbnb, компания Gnosis так ничего и не продала. Между тем, идеи для ICO продолжали поступать. Порой блестящие, иногда крайне нестандартные или весьма сомнительные. Многие, казалось, были явно рождены желанием попробовать и посмотреть, что получится. По мере наполнения нашего почтового ящика в Wall Street Journal бесчисленными пресс-релизами очередных ICO, Наум всё чаще приходили сравнения с pets.com. Одним из самых печально известных доткомов 1990-х. Каких проектов нам только не присылали. Real риелторский сервис на базе криптовалюты. Prospectors компьютерная игра, действие которой происходит во времена золотой лихорадки. Токены игры предсказуемо именовались золотом. Aquarium группа, планирующая собрать десятки миллионов долларов и построить самый большой в мире «Аквапарк». Инвесторы должны были выбрать место строительства путём онлайн-голосования и получить пожизненный бесплатный абонемент. Ещё был некий клуб для джентльменов в Лас-Вегасе и токен под названием «Кен Коэн», который обещал полную анонимность при оплате интимных услуг. Компания «Ахули» мечтала создать поисковую систему для покупок онлайн. Все, как один, уверяли, хотя не всегда убедительно, «Ахули» — «Ахули» — «Ахули» — «Ахули» — «Ахули» — «Ахули» — «Ахули» — «Ахули» — «Ахули» — «Ах что их токены вознаградят сообщество пользователей, запустит цикл положительной обратной связи и обусловит масштабный сетевой эффект по мере разрастания сообщества. Каждый день приходили новые электронные письма от частных лиц, которые тоже хотели устроить айсёу. Кто-то мечтал основать новую лигу регби, кто-то собирал на производство переносного персонального кондиционера. Ещё один пытался создать новую бюджетную авиакомпанию Как-то раз Полу позвонил предприниматель, который прочел одну из его статей в Wall Street Journal и хотел побольше узнать о том, с чего начать ICO и как получить юридическую консультацию. По его словам, он пытался дозвониться Марко Сантори, одному из партнеров в юридической фирме Кули, которая упоминается в статье, но так и не смог. Позже Сантори объяснил, что ему поступало так много звонков по поводу ICO, что он просто физически не мог ответить на все. Почему же все эти люди решили запрыгнуть в один и тот же вагон? Ответ становится очевиден, если изучить данные портала CoinDesk. За первые 7,5 месяцев 2017 года в ходе различных ICO было собрано свыше полутора миллиардов долларов. Это намного больше, чем удавалось собрать любым блокчейн-компаниям традиционными методами привлечения капитала. И когда 4 предложения Bonkor, Thezos, EOS и Filecoin в сумме получили 830 млн долларов за 2 месяца, стало казаться, что приток средств будет лишь расти. В августе курс биткойна и эфира снова подскочил. На таком фоне ничто не могло омрачить общего настроения, даже июльское предупреждение от комиссии по ценным бумагам и биржам, которая заявила, что часть предложений могут рассматриваться как ценные бумаги и подлежать регулированию. И все же, когда эта тенденция пойдет на спад? Когда переменится рынок? Инвесторы осознают, что многие из купленных ими монет на самом деле пустышки. Вероятно, тогда мы все увидим, как лопнет гигантский мыльный пузырь. Большинство из них обречены на провал, говорит Олаф Карлсон Уи, глава инвестиционной компании Polychain Capital, о плохо продуманных затеях с недостаточной технической базой. Многие по определению неудачны. Тем не менее, Карлсон UI основал поличейный исключительно в целях инвестиций в ICO-проекты. В сущности, многие вкладчики подходят к ICO с характером их позиции венчурного инвестора. Они понимают, что большинство проектов пойдут ко дну, но надеются, что всё же сумеют поставить несколько фишек на будущего победителя. Надо отметить, что ICO явление вполне демократичное. Если разработчики честно предупреждают о возможных проблемах, Многие инвесторы понимают, что делают высокорисковые вложения. ICO можно рассматривать как быстрый способ получить большую прибыль при высоких рисках, доступный не только венчурным инвесторам, но и широкому кругу желающих. В конце концов, почему только крупные инвесторы должны иметь преимущество на начальных стадиях? Эмин Гонсир, эксперт по криптографии и криптовалютам из Корнелльского университета, отмечает: "Венчурные инвесторы уже почуяли потенциальную угрозу Это видно даже по их жестам. Когда речь заходит о традиционных формах вложений в ценные бумаги, венчурные фонды, частные инвестиционные фонды, хедж-фонды и тому подобное всегда обгоняют мелких инвесторов, поскольку свободны от ограничений, налагаемых на малый бизнес. Венчурные инвесторы имеют статус аккредитованных инвесторов, что даёт им право вкладываться в ценные бумаги, которые не выставляются на открытые торги, то есть обходиться без письменных предложений и других публичных процедур. Такие привилегии помогли им перехватить инициативу во всех крупнейших начинаниях двух последних десятилетий. Facebook, Google, Uber. В наши дни, утверждает Гонсир, маленький человек тоже хочет получить свою долю, и токенимание позволяет ему вступить в игру. Откуда взялись такие запросы? У широких масс практически нет возможности удачно пристроить свои деньги. Им нужна отдача. Банки дают один, максимум 2%. Люди начали осознавать, что новые модели бизнеса приносят крупным инвесторам куда более высокую прибыль. Они готовы идти на риск. Сирара не смущает, что многие потеряют деньги. Это обычные издержки капиталовложения. Да, кто-то примет решение, о котором впоследствии пожалеет. Но сообщество аисел вкладчиков вполне самостоятельно и готово нести ответственность за свои поступки. По крайней мере, никто не бунтует. не протестует и не требует вмешательства закона. Процесс, который мы наблюдаем, очень интересен сам по себе. Невероятно интересно было увидеть замкнутый мир венчурного капитала Кремниевой долины, почти исключительно мужской, известный сексизмом и громкими обвинениями в рукоприкладстве под сильным давлением извне. Дельцы с западного побережья, всегда учившие робких предпринимателей и чиновников из восточных штатов жить по принципу атакуй первым или атакуют тебя, внезапно сами оказались под прицелом, причем с разных сторон. Возникло даже некое противостояние севера и юга. Если прежде инвестициями на ранних стадиях правили финансовые круги из Северной Калифорнии, то теперь несколько фондов, инвестирующих в токены, расположились в Лос-Анджелесе. В их числе Coin Circle во главе с Эриком Миллером и компания Crypto, применяющая под руководством чемпиона мира по покеру Рейфа Фёрста особую стратегию вложений в токены. честичной позаимствованную из предыдущего проекта Firste Funda Crowd Funder, который направляет средства мелких инвесторов в различные холдинги и стартапы, что при открытием ряд возможностей для венчурного инвестирования. Пока, конечно, рано делать прогнозы, но тем не менее, забавно думать, что Кремниевый пляж в один прекрасный день может перегнать Кремниевую долину. Неудивительно, что многие венчурные инвесторы решили вспомнить давнюю проверенную стратегию Если не можешь разгромить, организуй и возглавь. Такие крупные компании, как Andersen Horowitz, Sequoia Capital, Union Square Ventures и Bessemer Venture Partners, объявили о планах инвестировать в токены через хедж-фонд MetaStable Capital, созданный в 2014 году, CEO краудфандинговой платформы AngelList, Навалем Ревикантом и другими известными предпринимателями. В то же время ряд профильных блокчейн-инвесторов, таких как Pantera Capital под руководством Дэна Морхеда и Blockchain Capital во главе с братьями Бартом и Брэдом Стивенс, учредили фонды для вложения в токены. В игру вступили и ведущие юридические фирмы: Cooley, Perkins Coie, Baker Hostetler, DBBW Clarkinpton, MMI, Bova Splimpton MMI и Sullivan Worcester. Они консультируют клиентов по SEO по поводу отношений с законом. Похоже, профессионалы финансового мира всё же захватывают площадки в сфере криптоактивов. Несмотря на лихорадочное состояние рынка токенов, крупные игроки привнесли в него не только новый размах, но и флёр респектабельности. Не взирая на все сетования о судьбе маленького человека в бизнесе, стоит отметить, как только в отрасль влились деньги инвесторов-тяжеловесов, И результаты резко пошли вверх. Так произошло, например, с легендарным инвестором Тимом Дрейпером из Draper Fisher Jurvetson. Чейдед Уильям Дрейпер и отец Билл Дрейпер практически создали венчурную индустрию в Кремниевой долине. А сын Адам Дрейпер стал одним из первых крупных инвесторов в биткойн и блокчейн-стартапы. Когда стало известно, что Дрейперс купил часть токенов Benkor, платформы для запуска и продаж других токенов, их ICO быстро побило все рекорды, собрав более 153 млн долларов. Однако и этот результат вскоре был превзойден, когда разнёсся слух, что Дрейпер также заинтересовался Тезус, проектом супружеской пары Артура и Кэтлин Брейтман. Инвесторы немедленно вложили 232 млн в их новый блокчейн-стартап. В декабре мне приснилось, что мы собрали 30 млн, вспоминает Кэтлин Брейтман. Я проснулась и подумала: как жаль, что это невозможно. Не исключено, что сейчас Брейтман жалеет о том, что реальная цифра превзошла самые смелые фантазии. Из-за гигантского сбора они с мужем оказались в зоне пристального внимания. Стали очень заметны и досадные задержки в разработке ПО, которые только увеличились из-за внутреннего конфликта Четы Брейтман с Йоханом Геверсом, председателем якобы независимого фонда Тезос, отвечавшего за распределение средств. Ссора стала достоянием общественности и породила слухи, что комиссия по ценным бумагам и биржам собирается расследовать деятельность компании. Артур и Кэтлин Брейтман попытались пресечь эти слухи, заявив, что комиссия даже не пыталась с ними связаться. Супруги Брейтман и подобные им предприниматели управляют стартапами в начальной фазе, когда обычно ищут финансовую поддержку бизнеса ангелов, а также друзей и родных. Но здесь мы наблюдаем нечто беспрецедентное. Сбор огромных средств от широкого круга инвесторов, что, как правило, возможно лишь через несколько лет успешной деятельности и стабильного роста компании. Владельцам обычных стартапов, которые подолгу оббивают пороги самых разных фирм в Пало-Альто и Маунтэн-вью только для того, чтобы выпросить ничтожные первые вливания в 500.000 долларов, это может показаться весьма несправедливым. То же относится и к более крупным компаниям, которым приходится осаждать юристов и регуляторов с Уолл-стрит. чтобы провести IPO первичное публичное предложение акций. Вспомним, например, на что пришлось пойти компании Blue Apron, изготовителю пищевых полуфабрикатов, чтобы выставить акции на продажу и собрать 300 млн долларов в июне 2017 года. Изначально руководство компании намеревалось продавать акции по цене от 15 до 17 долларов за штуку. Однако покупателей не нашлось. Тогда цену понизили потом понизили ещё раз. В итоге при первичном предложении акции торговались по 10 долларов. В то время компания Blue Apron продержалась на рынке около 8 лет. Её выручка за предыдущий год составила 800 миллионов. У неё был свой продукт и неплохая история. А месяцем позже стартап под названием Block.1, не проживший и года, провёл ICO и собрал 185 миллионов долларов. В качестве продукта предлагалась ещё не запущенная блокчейн-платформа EOS, разработанная для предпринимательских нужд. У создателей block.one имелись весьма интересные идеи. Кроме того, они утверждали, что их блокчейн будет обрабатывать миллион транзакций в секунду. Однако никто не давал гарантий, что результат совпадёт с обещаниями. И всё же сравнивать децентрализованные платформы с традиционными компаниями вроде Blue Apron не совсем правильно. Теоретически любой владелец токенов получает прибыль от расширения сервиса, сетевого эффекта и повышения стоимости. Платформы устроены не так, как традиционные организации с чётко выделенным руководством и акционерами, у которых есть строго определённое право голоса в зависимости от доли в компании и конкретный источник выручки. Будущий доход, если его можно так назвать, от платформы block.one составит растущая стоимость токенов. прибыль от которой получат и пустят в оборот майнеры, разработчики и пользователи ИОС. Таким образом, обогатится каждый. В подобных сетевых проектах размываются границы между компанией, владельцами, руководителями, сотрудниками и потребителями. Поэтому можно сказать, что параллели с традиционными акционерными обществами здесь некорректны. Фактически, именно это несоответствие ключевых принципов и понятий лежит в основе ожесточённых юридических дебатов. Комиссия по ценным бумагам. Предупреждение или зелёный свет? Самую большую тревогу в сфере ICO вызывают действия государственных регуляторов, которые в любой момент могут прижать торговцев токенами и объявить о необходимости регистрации токенов в качестве ценных бумаг. это может привести к краху рынка. В сентябре 2017 года прозвенел первый тревожный звонок. Китайское правительство полностью запретило ICO. Цены на все криптовалюты, включая биткойн и эфир, тут же упали. После этого шага многим популярным обменникам криптовалюты в Китае пришлось отказаться от работы с десятками токенов. Что касается американской комиссии по ценным бумагам и биржам то хотя она и не предприняла официальных действий после краха ddao тем не менее своё мнение высказала чётко токены подразумевающие инвестиционные обязательства могут рассматриваться как ценные бумаги и следовательно требуют регистрации оглашения и прочих процедур которые почти никогда не проводятся при ios правда какие токены соответствуют стандартам ddao до сих пор непонятно Комиссия не утверждала, что все токены будут рассматриваться как незарегистрированные ценные бумаги, а заявила, что этот вопрос будет решаться в зависимости от фактов и обстоятельств. Отдельные юристы, представляющие имитенты в токенах, оптимистически отметили. Комиссия дала понять, что не станет автоматически приравнивать токены к ценным бумагам и даже выразила поддержку инновациям на рынке капитала. Тем не менее, высказывания чиновников негативно повлияли на сферу ICO. Гонконгская биржа Bitfinex весьма серьёзно отнеслась к словам комиссии о том, что биржи и обменники токенов тоже могут попасть под санкции, если позволят торговать незарегистрированными ценными бумагами на своей платформе. И предпочла не допускать американских инвесторов к торгам определёнными активами, включая токены EOS. Одна из причин такой правовой коллизии невозможность вписать токены в традиционное определение. Многие из них, например, эфир, можно вполне убедительно представить как продукт, необходимый разработчикам для создания новых приложений на децентрализованной платформе, связанный с определённым токеном. С другой стороны, цель большинства ICO сбор средств. И судя по переговорам трейдеров на сайтах для торговли криптовалютой, многие инвесторы рассматривают токены как чисто спекулятивное вложение, от которого надеются получить прибыль. Их не интересует применение токена в качестве инструмента. Пока сложно сказать, повлияет ли такое отношение на работу комиссии по ценным бумагам. Возможно, в результате она применит так называемый тест Хоуи и решит, что большинство токенов подпадают под определение ценных бумаг. Тест Хоуи это американский правовой критерий, выработанный в 1946 году по итогам сложного судебного разбирательства. Согласно ему, если некая коммерческая операция подразумевает вложение денег в общее предприятие, от которого ожидается прибыль, полученная усилиями третьих лиц, то она подпадает под определение ценной бумаги. Каковы бы ни были действия регуляторов, вся отрасль отчаянно нуждается в более развитой инфраструктуре инвестиций. CoinList, проект на базе Arvicanta, разрабатывает стандартизированный подход к продаже токенов, который обеспечит инвесторам твёрдую юридическую почву и нечто вроде официального разрешения. Консалтинговые фирмы, в частности CoinFund, помогают инвесторам и эмитентам разобраться в принципах работы токенов. Уже появился бюллетень для инвесторов Token Report. Вероятно, первый из множества будущих изданий в этой сфере. Портал icoratings.com проводит независимую оценку ICO и присваивает им рейтинг — положительно, стабильно, рискованно, отрицательно, неосуществимо или мошенничество. Инновации происходят и в юридической сфере. Компания Kuli предложила новый правовой инструмент под названием «Специальное соглашение по будущим токенам» Special Agreement for Future Tokens, или SIFT. чтобы обеспечить юридическую поддержку и гарантировать соответствующее использование на разработку и совершенствование платформ стартапами собранных средств. Прообразом для соглашения послужил контракт под названием SAFE — специальное соглашение по будущим ценным бумагам — Special Agreement for Future Equity, который профессиональные инвесторы иногда заключают с компаниями, планирующими выпуск акций. Соглашение SAFT будет заключаться с аккредитованными инвесторами, чьи ликвидные активы должны составлять не менее миллиона долларов, а доход — более 200 тысяч. Тем самым операция получит легальный статус с первых же дней. В дальнейшем имитенты будут использовать собранные средства для разработки платформы и сети, поясняет Марко Сантори, юрист фирмы Кули. Только когда сеть будет отлажена, а токены начнут функционировать как полноценный продукт, их можно будет выставлять на продажу. Подобный контракт снимает риск, что регуляторы расценят осёу как выпуск ценных бумаг, если токены в момент продажи ещё не станут частью работающей децентрализованной платформы. Многие инвесторы очевидно скупают токены в надежде на прибыль, которая должна стать результатом труда разработчиков. По словам создателей SAFT, это означает, что два критерия из теста Хоуи будут выполнены. теокины в станут в один ряд с ценными бумагами. Проблема в том, что ограничивая только аккредитованными инвесторами SAFT, нашака отдаляет нас от демократизации финансовой сферы, о которой мечтают многие сторонники ICO. Например, выше упомянутый Гон Сирр. Впрочем, похоже, ограничение доступа для инвесторов не слишком сократит доступ к фондам для смекалистых разработчиков. При первом же применении контракта сделка в рамках SAFT принесла команде стартапа Filecoin рекордный сбор в 252 млн долларов, затмив предыдущее достижение команды Thesus. Filecoinы продаются как поочрительные токены для пользователей, готовых предоставить свой жёсткий диск в распоряжение IPFS межпланетной файловой системы. Это распределённая система веб-хостинга, которая в один прекрасный день, возможно, преобразит структуру всемирной паутины. Есть и другой способ распространить токены: выстроить сетевое сообщество и финансировать разработку платформы, избежав санкций комиссии по ценным бумагам и не уронив себя в глазах сторонников криптовалюты. Применить старый добрый криптографический метод, внедрить токены в экосистему путём постоянного майнинга. В этих случаях отсутствует механизм предварительных продаж, которые вознаграждают основателей и финансируют дальнейшие операции. Разработчикам приходится состязаться со стальными майнерами за доступ к периодически выпускаемым токенам, так же, как делал Сатоши Накамото с каждым новым блоком Биткойна. При этой модели разработчики становятся и первыми пользователями, поэтому обычно получают фору в процессе накопления монет. Однако это не снимает проблемы справедливого распределения, особенно если задействован алгоритм доказательства работы. Ведь приоритетный доступ к токенам тогда получают владельцы более мощных компьютеров. И всё-таки не каждая криптовалюта на основе майнинга непременно должна прийти к тому же, что и биткойн доминированию крупнейших вычислительных комплексов промышленного уровня. Ряд новых альткоинов разработан так, чтобы противостоять диктату мощностей. Это означает, что их встроенный алгоритм консенсуса, задача, которую майнер должен выполнить, чтобы заработать монеты, вынуждает компьютеры совершать различные действия, не всегда поддерживаемые супермощными интегральными схемами, по умолчанию установленными на машинах крупнейших майнеров биткойна. Суть идеи не давать особых преимуществ владельцам дорогих однозадачных компьютеров. Следовательно, пользуясь относительно недорогими графическими процессорами GPU, можно будет заработать вполне достойное количество монет. Кроме того, возникает возможность более широкого распространения токенов. Как правило, в итоге разработчики процессоров отвечают созданием новой интегральной схемы, способной обойти ограничения. Так произошло с оборудованием для майнинга, специально разработанным под алгоритм S-Crypt системы Лайткоина. Однако создатели Верткоина вскоре доказали, что можно справиться с диктатом мощностей, кое-что позаимствовав из практики реальных, а не цифровых организаций. а именно взаимное соглашение сторон, деловой пакт, то есть с самого начала прописать в механизмах управления платформой пункт о том, что пользователи обязуются признавать форк и изменения в коде, который будет добавлять новые защитные элементы каждый раз при появлении нового вида интегральных схем. Тогда сообщество пользователей сможет защитить распределённую демократическую структуру майнинговой сети на графических процессорах. Тем не менее, ICO или распродажи токенов, называйте как хотите, могут сыграть и несомненно сыграют немалую роль в реформировании рынка капиталов. И то, что вокруг этого революционного новшества уже формируется сообщество вкладчиков, диктуя более высокие стандарты хороший знак. Всё больше профессиональных инвесторов выходит на рынок и осознанно применяют долгосрочные стратегии капиталовложения. остаётся надеяться, что эти вливания пройдут фидуциарные стандарты, которые обяжут эмитентов проводить объективную оценку, отчитываться о расходовании средств и гарантировать попечительское управление полученными фондами. Если всё это сбудется, сфера ICO наконец перестанет напоминать Дикий Запад. Вероятно, сначала придётся пойти на довольно болезненные жертвы, но они не будут напрасны и сыграют стимулирующую роль. Вспомним, что поистине новаторские интернет-технологии пришли в нашу жизнь лишь после того, как лопнул пузырь дот.коммов и закрылись проекты вроде pets.com. Их неудачи положили путь таким гигантам, как Google, Facebook и Amazon. Золотой век открытых протоколов. Наибольшее внимание публики, разумеется, привлекает огромная выручка SEO. Однако, самое ценное в нарождающейся экономике токенов это перспектива появления новой экономической парадигмы, новых способов сохранить и приумножить общественные блага. Фред Уилсон, основатель венчурной компании Union Square Ventures, весьма убедительно описывает один из этих аспектов в своём блоге, утверждая, что токены приведут нас в золотой век открытых протоколов. В своё время программистам не удалось заработать на открытых протоколах, которые легли в основу интернета. таких как базовая пара TCP/IP, веб-протокол HTTP и протокол электронной почты SMTP. А вот у нынешних разработчиков протоколов для новых децентрализованных платформ хорошие шансы разбогатеть, хотя их продукты вроде бы и находятся в свободном доступе. Таким образом, по мнению Уилсона, мы получаем мощный стимул для очередной волны инноваций, которая может изменить фундаментальную инфраструктуру цифровой экономики. Создатели открытых платформ, пишет он, больше не прикованы к университетам, правительственным лабораториям и прочим некоммерческим организациям, которым нет необходимости заботиться об акционерах. Если раньше эти учреждения чаще всего проигрывали коммерческим структурам в борьбе за инженерные таланты, то теперь платформы вроде Эфириума с лёгкостью привлекают лучшие умы. В их распоряжении коллективный разум всемирной сети. Тысячи сообществ программистов занятых разработкой открытого кода. Вот ещё один аргумент в пользу того, что токены, как стимул для сохранения общих ресурсов, могут спасти человечество от трагедии общин и произвести пахальный сдвиг в экономической реальности. Экосистема токенов и открытых платформ пока очень мала в сравнении с традиционными рынками капитала, и несомненно будет выглядеть совсем иначе, когда лопнет пузырь ICO. Однако уже сейчас в ней угадываются очертания принципиально новой децентрализованной экономики будущего. Стартапы обещают нам, что вскоре все, от платформ для хранения цифровых данных и приложений для каршеринга до солнечных энергосетей и медийной рекламы, перейдёт на децентрализованную модель и будет управляться с помощью токенов. Не исключено, что цифровые активы даже станут главным носителем ценности. и средством обмена для всего человечества. Цифровой бартер? Многим из нас потребовался скачок в познании, чтобы понять — запись в никем не контролируемом цифровом реестре может исполнять роль денежного знака. Теперь нужно усвоить еще один урок. Токены еще сильнее изменят наше представление о деньгах. Биткоиновые максималисты Полагают, что любые операции, связанные с цифровым вражением ценности, в конце концов перейдут на основу биткойна. Если, конечно, сеть удастся масштабировать, не потеряв при этом в безопасности. Мечта об экономике токенов, напротив, предполагает фрагментацию инструментов оплаты. Если довести её до логического завершения и разработать систему, которая обеспечит свободную конвертацию любых токенов, необходимость в общей криптовалюте для обмена может и отпасть. Чтобы всё это стало явью, понадобится мощная компьютерная программа, которая способна в режиме реального времени создавать рынки и генерировать перекрёстную оценку любых двух вещей. Такая программа нам, например, подскажет, за сколько токенов basic attention можно приобрести право на треть картины Джексона Полока. Мы окажемся в мире цифрового бартера, мире без денег в нашем нынешнем понимании. Хотя эти планы могут показаться утопическими, уже сейчас есть немало желающих построить новый альтернативный мир. По их представлениям, все наши материальные активы машины, дома, яхты, равно как и нематериальные, вроде брендов, можно отображать в виде надёжно защищённых цифровых активов в неизменяемом блокчейн-реестре, а затем напрямую обменивать на другие подобные активы, устанавливая цену с помощью сети из миллиардов покупателей. и продавцов. Эта идея давно заинтересовала швейцарского финансового технолога Ричарда Ольсена, чьи соображения мы приводили в конце аудиокниги Эпоха криптовалюты. Ольсен уже начал притворять свою мечту в жизнь. Отчасти с помощью токенов он собрал 5 млн долларов и запустил стартап Likke, чья задача разработать оценочную поисковую систему, которая будет предлагать справедливую рыночную цену за любую цифровую монету. вне зависимости от её характера. Будучи уверенным, что проблема масштабирования блокчейнов так или иначе решится, Ольсен убеждён, что открытые данные и свободный от посредников рынки на основе блокчейна позволят совершать любые транзакции цифровых активов с нулевой комиссией. Поэтому он намеревается развернуть на отлаженном новом рынке сеть высокоскоростных компьютерных механизмов для торговли, подобно трейдерам с Уолл-стрит. Они будут создавать рынки, обеспечивая финансовую ликвидность любым парам токенов. Продавать одни, покупать другие. Так что, если найдётся желающий обменять сотню токенов на треть картины Полока, он сможет быть уверен, что платит разумную рыночную цену. Мы, как финансовые журналисты, слишком хорошо знакомы с уловками крупных банков, которые намеренно делают свои механизмы непрозрачными, чтобы эксплуатировать инвесторов. Поэтому нам с трудом верится, что такая зачёрённая система может быть выгодной и эффективной. Однако Ольсон уверяет, что его рыночным ботом не обязательно придерживаться людаецких правил Уолл-стрит, чтобы приносить прибыль. Машины будут вполне прозрачным образом зарабатывать на естественных краткосрочных колебаниях рынка, что станет возможным за счёт высокой эффективности блокчейн-среды и низкой стоимости транзакций. По словам Ольсона, В этой прозрачной, свободной от эксплуатации системе ликвидность будет бесплатной. Ведь в природе пчеле не нужно платить за нектар. Она просто садится на цветок и заодно опыляет его. А эффективная бизнес-модель та, где есть пищевая цепочка. Утопия, конечно. Возможно ли это? Кто знает. Примечателен сам факт, что люди с глубоким пониманием рынка и технологий собирают средства на разработку систем, которые сделают деньги излишними. Похожие, хотя и менее стройные, чем у Литки, концепции свободного обмена активами без помощи привычных денег возникают у многих экспертов, занятых проблемой совместимости реестров. Например, в лабораториях компании Ripple идёт работа над проектом Interledger, который позволяет заключать двусторонние соглашения на основе смарт-контрактов с тем, чтобы обмениваться активами из двух отдельных реестров. открытых или закрытых. Тем временем компания Tendermint уже представила протокол совместимости под названием Cosmos, который разработчики описывают как новый интернет блокчейнов. У компании Web3 Foundation есть похожая идея Parachain Polkadot. Ещё одно интересное решение проблемы совместимости может родиться из проекта сайдчейнов компании Blockstream или находок Тадеуса Дрии. позволяющих протоколу Lightning Network совершать транзакции между разными реестрами. Можно предположить, что в будущем у нас не останется валюты номер 1, будь то биткойн или доллар. Токены репутации. Идея цифровой системы ценностей с разнородными активами порождает представление о мире, где в токены можно конвертировать не только материальную собственность, Но и нематериальное достояние вроде бренда или личной репутации. Фактически процесс конвертации уже идёт. Ряд стартапов, например, компания Loyal из Объединённых Арабских Эмиратов разрабатывают на основе блокчейна новую систему вознаграждения за потребительскую лояльность с конвертируемыми баллами и бонусами. Если сейчас, скажем, покупая лекарство в местной аптеке, вы можете потратить накопленные баллы только в той же сети аптек то токены Loyal можно обменять на другие токены или на деньги. Вы спросите, почему продавцы позволяют клиентам это делать? Петер Рейшель, глава берлинской компании Leandrine Exchange, которая разрабатывает и продаёт брендовые токены, поясняет. Стоимость токена — очень точная, поминутная мера успеха вашего бренда на рынке. Разумный и активный руководитель будет использовать её как важный индикатор и стимул к развитию. А как насчёт личной репутации? Стартап TokenStars планирует перевести в токены тот капитал известности, которым обладают звёзды. Таким образом, фанаты смогут приобрести, например, кусочек Роджера Федерера. Но что же тогда делать прикмахерам, юристам, строителям? Все ли профессионалы смогут воспользоваться токенами, чтобы монетизировать свой талант? Возможно, когда-нибудь не только сотрудники сферы услуг Но ну и вообще любой из нас сможет выставить свою репутацию для оценки на рыночной основе. Каждый человек сам по себе станет ценным активом. Безусловно, подобные идеи порождают не только надежды, но и мрачные антиутопии о том, что в один прекрасный день наша способность прокормить семью будет зависеть от чужой предвзятой оценки нашей репутации. Что если общество станет ещё более уязвимо для тирании масс? Например, орды фанатов кинуться раско покупать персональные токены Кэти Перри или Джастина Бибера, игнорируя при этом всех остальных. Тем не менее, при адекватной системе поощрений, встроенной в алгоритм управления токенами, у нас есть шанс превратить эту модель в нечто более ценное дисциплинирующий рыночный механизм, который гарантирует прозрачность и ответственность. В эпоху, когда политики самого высокого ранга запрасто торгуют альтернативными фактами, А учёные уже открыто говорят об обществе постправды. Создание машины правды, которая сможет по достоинству вознаграждать честность, выглядит весьма заманчиво. Блокчейн-стартап Augur уже исследует подобные идеи. Компания создала на платформе Ethereum децентрализованный криптовалютный рынок прогнозов, где каждый участник может сделать ставку на исход того или иного события. Причём результат зависит от подтверждения со стороны определённых лиц. Подтверждающая сторона ставит на кон свои репутационные токены и утверждает, что говорит правду. Если большинство пользователей согласно, что правда именно такова, система возвращает токены и выплачивает денежное вознаграждение. Есть риск, что большинство сможет заставить систему играть против продавцов истины. Однако для поощрения честности с обеих сторон существуют и другие бонусы и выплаты. В статье для журнала Wired Кейд Мэттс рассуждает о будущем этого проекта и приходит к выводу, что благодаря ему могли бы появиться специальные проверочные комиссии, которые либо подтверждали, либо опровергали бы заявления политиков. За подобную услугу, пожалуй, охотно бы платили информационное агентство. Нам бы очень пригодилась система, в которой материальная выгода совпадает с потребностью в правде, если, конечно, такую систему действительно можно создать. На пути к экономике токенов. Рассуждая о том, каким образом токены могут поощрять нас за честность и открытость, а также помочь сохранить общественные блага, нельзя не задаться вопросом: помогут ли токены в борьбе с самой серьёзной угрозой, нависшей над нами изменением климата, наибольшей опасностью для человечества? Эрик Миллер выдвинул идею, как её предотвратить. Миллер предприниматель и венчурный инвестор из Лос-Анджелеса. Работал в Голливуде, вкладывался в первые доткомы и сыграл важную роль в разработке умных очков Snapchat. Теперь он мечтает токенизировать мир с помощью инвестиционного фонда CoinCircle. В ходе работы Миллер и его партнёры сформулировали понятие экономики криптоэффекта Crypto Impact Economics. Исходя из этой концепции, команда Миллера, куда входит профессор экономики из Калифорнийского университета Пхагван Чоудхри и специалист по охране вод мирового океана Грегг Ристон, разработала два специальных токена: Ocean Health Coin и Climate Coin, которые будут распределяться между важнейшими инстанциями в сфере охраны климатических ресурсов: корпорациями, правительствами, потребителями, неправительственными и благотворительными организациями. Они в свою очередь могут использовать токены для оплаты ряда программ, связанных с углеродными квотами и уменьшением выбросов вредных веществ. Предполагается также создать резерв токенов и передать его под контроль Всемирного экономического форума, чтобы вручную управлять стоимостью этой валюты. Суть идеи в безвозвратном уничтожении части резерва всякий раз, когда международные научные организации будут докладывать о достигнутом прогрессе в борьбе с загрязнением. и выбросами углерода. Уничтожение токенов с помощью криптографической функции создаст их дефицит и, следовательно, повысит ценность. Таким образом, у владельцев появится стимул действовать в интересах окружающей среды сейчас, а не в отдалённом будущем. Сложно предсказать, сработает ли эта идея. Однако в ней есть нечто новое и свежее. стремление напрямую обратиться к истинной проблеме, которая стоит за нашей неспособностью обуздать климатические изменения, а именно столкновению экономических интересов. Многие правительства, например, администрация Трампа, до сих пор остаются заложниками добывающей промышленности, что не позволяет им всерьёз заняться вопросами экологии. Так почему бы не обойти правительственный уровень и не сменить политику с помощью компьютерных рычагов воздействия на финансовые потоки. В печальном состоянии нашей планеты прежде всего повинно нынешнее устройство глобального капитализма, при котором деньги стали не просто средством обмена, а аффитишем, статусным символом, признанным демонстрировать власть и силу. Ради будущих поколений мы должны хотя бы попытаться перекроить систему и навести порядок на земле. Возможно, в этом нам помогут цифровые деньги, ведь они и представляют собой не конечную цель, а просто инструмент для обмена и коллективного созидания ценности, то есть то, чем деньги по определению и должны быть. Конечно, загрязнение окружающей среды не единственная претензия, которую мы можем предъявить глобальному капитализму и поддерживающему его политическому устрою. На лицо явный разрыв между стремлением политиков принимать законы в угоду своих корпоративных спонсоров и интересами избирателей, которые они по логике должны защищать. Массовое представление о выходе на пенсию как о желанной конечной цели породило когорту фондовых менеджеров, которые ежеквартально получают краткосрочную прибыль. При этом почти никого не волнует, что произойдёт с теми же активами, когда старение общества ещё сильнее понизит экономическую продуктивность. Подобные конфликты интересов подпитывают терроризм, насилие, страхи за будущее и реальный риск того, что эта громочуя смесь протекционизма, национализма и ксенофобии в один далеко не прекрасный день выльется в полномасштабный вооружённый конфликт. Однако с цинизмом отнестись к перспективе перемен значит заранее сдаться. Поэтому мы призываем всех слушателей поразмышлять об альтернативных моделях посткапиталистического общества и представить новые технологии в качестве платформы для будущего, в котором человечеству уже не придётся выбирать между рухнувшей коллективистской утопией социализма и централизованной политической экономикой крупных монополий, охраняемых государством. Изложенные нами идеи предлагают выход из ловушки, но для этого необходимо изменить представления э создании ценности. Вместо актов обмена услугами, активами и идеями, определяющих нашу жизнь, которые мы склонны рассматривать как средство для приобретения денежных сумм, символически выраженных банкнотами и прочими знаками, мы должны исследовать новые модели создания ценности на основе токенов или чего-то другого, которые поощряют сотрудничество для общего блага. Накопление богатства никогда не бывает игрой с нулевой суммой. Если активно участвовать в схеме, запускающей положительный цикл инклюзий, инноваций и эффективности, можно накопить капитал путём его создания, а не отъёма. При правильном подходе новые экономические системы могли бы мобилизовать энергию рынка для максимально эффективного использования ресурсов планеты в целях всеобщего процветания, чтобы больше не поощрять управленцев с завышенной зарплатой к строительству гигантских теплоэлектростанций. В следующей главе мы подробнее поговорим о том, как технология блокчейн помогает переосмыслить экономическое устройство мира.